Загадочные британские мужчины. Для кого-то идеальный британский мужчина – это Марк Дарси, для кого-то – Уинстон Черчилль, для кого-то – Джон Леннон или Эд Ширен, Дэвид Бэкхэм или Джеймс Бонд. А какие они на самом деле британские мужчины? Они женятся поздно, но потом очень дорожат семьей. По статистике, женщины в три раза чаще инициируют развод, чем мужчины. Они прекрасные отцы – В детстве британского ребёнка папа играет большую роль. Великобритания это, конечно, не Скандинавия, где папы, как правило, берут на себя много обязанностей и иногда даже отпуск по уходу за ребёнком, пока мама делает карьеру. Такое в Британии встречается нечасто. Но папы проводят довольно много времени с детьми. В выходные в парках, на детских площадках в основном можно увидеть именно пап. Если родители разводятся – то дети почти всегда живут у каждого из них одинаковое количество времени. Папы гуляют с детьми, играют, кормят, купают и участвуют в жизни своего ребенка поровну с мамой. Они готовы делить и заботы по дому, убираться, мыть посуду, иногда просто отлично готовить, но также будут делиться расходы. Счет и во все путешествия, ремонты и покупки продуктов тоже вкладываются поровну с партнером. Британцы предпочитают, чтобы женщина на свидании заплатила за себя сама и вообще разделяла и расходы, и идеи в планировании совместного досуга. Не потому, что они не хотят брать всё на себя, а потому, что это будет выглядеть плохо, как будто он не считается с вашим мнением и желаниями. Британцы – не романтики. Вернее, романтики, конечно, есть. уверенно Пол Маккартни писал своим любимым песни, а Шекспир посвящал сонеты... Но в целом не надо ждать ни поэм в свою честь, ни подвигов. А цветы они дарят ну крайне редко. Например, на день Святого Валентина или если сильно провинился. Британцы не принимают все близко к сердцу, достойно переживают тяготы судьбы и, чтобы не случилось, сохраняют спокойствие. Многим это кажется холодностью и безразличием. Как же так? Почему такие безэмоциональные и нечувствительные? А они просто такие вот английские. Keep calm and carry on. Я заметила, что для британских мужчин часто важна не фигура и внешняя красота, а характер, взаимопонимание, умение посмеяться и насколько ему с девушкой интересно. Они ходят на футбол и на оперы. И очень часто их можно встретить в театрах и музеях. И да, я сейчас про гетеросексуальных мужчин. Где познакомиться с британцем? Они не знакомятся на улице или в общественных местах. Самые распространенные способы знакомства – через друзей, в университете или школе, на работе, в пабе. В современном мире, особенно в эпоху коронавируса, очень популярны знакомства в интернете. Хочу еще сказать, что британские мужчины очень разные. Я не встречала всех и не разговаривала с каждым британцем на этой планете. Есть те, кто ведет себя как джентльмен и открывает женщинам дверь и уступает место – А есть те, кто никогда так не сделает. Есть те, которые будут платить за вас в ресторанах и отвезут на край света. А есть такие, что убьют своим английским снобизмом. Все минусы британские мужчины нивелируют превосходным чувством юмора.